Глава 20, Невиновен. На другой день водитель Льва Ефимовича увез Лионеллу в театр. Дорогой она думала о Кирилле, о том, что уехав с мужем вчера, невольно его обидел. Но слишком долго она себя не корила, решив, что между ней и Альшанским уже давно все было сказано, и теперь они относились друг к другу почти по-родственному. По крайней мере, так считала она. За весь вечер, проведенный с мужем, разговор ни разу не коснулся Альшанского или той молодой особы, с которой Лев Ефимович пришел в ресторан. Их словно не существовало. Преднамеренная забывчивость супругов значительно упрощала им жизнь. Конечно, Лев Ефимович ревновал Лионеллу Кириллу, но у него хватало такта и ума не говорить об этом жене. Что касается Лионеллы, она уже в первые годы совместной жизни определила для себя кодекс поведения. Если не любишь мужа, не требуй от него безусловной верности. Первым человеком, кого по приезде в театр встретила Леонелла, был следователь Митрошников. «Почему не позвонили?» – строго спросил он. «А я должна была позвонить?» – удивилась Леонелла. «Я вас спросил. Можем поговорить, до репетиции еще полчаса?» «Рассказывайте, вы были у Комиссарова?» «Строков там был», – сказала Леонелла. Его пробы начались в восемь утра, в тот день, когда погибла Кропоткина, и продлились до десяти. Пять часов у него заняла дорога, мы встретились после четырех. Все сходится, его упрекнуть не в чем. То, что Строков был на пробах, не опровергает вашей гипотезы о его причастности к убийству Кропоткиной. Он мог ослабить крепление тросов в любое другое время. Скажем, до того, как встретился с вами, или днем раньше. Строков претендует на главную роль в фильме Комиссарова. Будь я на его месте, забыл бы все обиды. Можете мне поверить, он невиновен. «Вашими бы устами...» Пробормотал мотал и, потерев подбородок, сказал. В сухом остатке его ложные показания о продолжительности разговора с женой. Ну, по-моему, это обыкновенная бездумность и равнодушие. «Мужской эгоизм», — уточнил Лионелло. «Вчера я просмотрел дело Снегина и читал показания ее так называемых друзей». «И что?» «Пока читал, меня не оставляло мысли, что все они о чем-то не договаривают». «Вы говорили с Мезенцевым?» «Пока нет. Когда собираетесь?» Сегодня определюсь. Заметив Петрушанскую, Лионелла помахала ей рукой. Зинаида Ларионова. спросила. Идете на репетицию? О, да, ответила Лионелла. Не буду задерживать, сказал Митрошников. Уходите? Нет, задержусь в театре. Надо бы кое с кем поговорить. Репетиция удалась Леонеле как никогда. Играли сцену ее прощения с Астровым из четвертого действия. Она и сама не поняла, откуда взялась такая мощная сила чувств и точность самовыражения. Леонелла играла так, что в зале установилась тишина, и сам магит смотрел на нее глазами, полными восторга и обожания. «Этот карандаш я беру себе на память!» Леонелла прижала руки к груди. Мезенцев растрогно произнес. «Как-то странно. Были знакомы, и вдруг почему-то... Никогда уже больше не увидимся. Так и все на свете. Пока здесь никого нет, пока дядя Ваня не вошел с букетом... — Позвольте мне поцеловать вас на прощание. — Да? Он поцеловал Леонеллу и отстранился. — Ну, вот и прекрасно. — Желаю вам всего хорошего. Леонелла оглянулась с отчаянием, взмахнула рукой и бросилась в объятие Мезенцева. — Куда ни шло. Раз в жизни. Они страстно обнялись и отпрянули друг от друга. — Надо уезжать, — тихо проронила она. — Уезжайте поскорее. Если лошади поданы, то отправляйтесь сказал месяц. Из зрительного зала раздались редкие хлопки, и послышался голос Магита. «Браво! Молодцы! Вам необходимо зафиксировать эти интонации. Все очень точно!» Леонела посмотрела в портер и увидела, что рядом с Магитом сидит Валентина Ивановна. Она спустилась в зал, директриса поднялась с кресла и пошла ей навстречу. «Вы тронули меня, леонела «Спасибо. Надеюсь, что наше недопонимание останется в прошлом». «Я тоже на это надеюсь». Мимо них прошла завтрупа Терехина и на ходу оборонила. «Леонелла Павловна, вас ждут в костюмерной». «Прошу меня извинить», — сказал Леонелла. «Мне пора на примерку». В костюмерной, кроме Леонеллы и костюмерши Тамары, больше никого не было. Предстояла примерка трех туалетов, один из которых уже примеряли дважды. И он был наполовину готов, остальные собраны на живую нитку. «Примерка только у меня?» — спросил Леонелла. «У вас четыре платья пять шляпок, круженой зонтик и две сумочки. Столько нарядов для одного исполнителя не шили никогда, сколько себя помню. Альшанский нарядил вас, как английскую королеву. Ткани дорогие, все в кружевах и в росписи. Сразу видно, влюблен». Последнее замечание Леонелла пропустила мимо ушей. Наряд, который она надевала на себя, казался тяжелым и многослойным. Одной было не справиться, и попросила. «Пожалуйста, помогите». Тамара вытащила из кармана шнурок и привязала им юбку Натальи Леонелло. Шнурок у меня всегда под рукой. Мало ли что. Не туго? Дышать можно и, слава богу. Тамара опустилась на пофиг и окинула Лионеллу взглядом. Кажется, сидит хорошо. Потом тяжело вздохнула. Сегодня был такой сумасшедший день. Что-нибудь случилось? До вас смерила Зоркина? С ней что-то не так? Я вышла ненадолго, возвращаюсь, смотрю, Зоркина лежит на полу. Я к ней, открывает глаза и хлизь меня по щеке. «Ударила?» – удивилась Леонелла. Я тоже ей врезала. Благодаря моей плюхе она и пришла в себя. Как-то объяснилась. Сказала, что шла по коридору мимо запасника декораций. Там ее кто-то схватил из темноты. Она бежать, но, как прибежала в костюмерную, здесь ее и накрыла. Упала в обморок. Она хоть что-нибудь разглядела. Говорит, призрак женщины. Но вы-то понимаете, что это бред. «Взгляните!» Тамара взяла со стула шифоновую юбку и показала большую дыру. «Пришлось одолжить Зорькиной юбку из костюмерной? Это придется чинить. Или выбросить?» Рассеянно проронила Леонарова. «Вы и правда верите в эти рассказни? У меня такое ощущение, что в театре завелся опытный мистификатор. Вот только не понимаю, для чего он это делает». Или она, Сказала Тамара. «Как не верить, если я сама ее видела?» «Где?» «Идемте, покажу». Тамара направилась к двери. Леонала подхватила юбки и последовала за ней. Они вошли в большое помещение без окон, где плотно в несколько рядов и в два этажа висели сценические костюмы. «Одна, боюсь сюда заходить. Всегда беру с собой кого-то и швей. Ну, а если вечером во время спектакля что-нибудь нужно отсюда взять, тогда просто беда. Сколько раз заходила, столько раз ее видела». Тамара показала рукой. «Там, но чаще там». В темном углу. Как она выглядит? спросила Леонила. Сразу не описать. Женская фигура? Скорее белый сгусток похожий на фигурку женщины. Вот здесь на груди темное пятно. Кровь? Не знаю. Откуда призрак кровь? Спросила Тамара и покачала головой. Призрак существо бестелесное? Странные вещи происходят в театре, сказала Леонила. Идемте отсюда, больно как-то. Они вернулись в костюмерную и продолжили пример. Тамара еще раз оглядела платье на Лионеле, кое-что подшила, кое-где выпустила. «Снимайте это и надевайте другое», — проговорила она и снова вздохнула. «Что ни день, а дни неприятности». «Что-то еще?» — Лионела развязала шнурок и скинула юбку. Потом, переступив через нее, взялась за второе платье. «Осторожно, не распоряйте наметку. Тамара помогла ей продеть голову в горловину. «Вчера примерялись двое, Мезенцев и Вера Петровна Магит. Такой скандал устроили» что я их едва не выгнала. А разве их что-нибудь связывает, кроме работы? Вы не знаете?» В глазах Тамары вспыхнул огонек желания выложить все подчистую. Лет пятнадцать назад Вера Петровна уходила от магита к Мезенцеву, но прожили они всего полтора года. Когда родилась дочь, Вера Петровна вернулась к мужу. «Вот так поворот», — удивилась Леонела. «Теперь Виктор Харитонович воспитывает дочку Мезенцева. Своих детей у них нет». Глядя на Веру Петровну, не подумаешь, что мужчины теряют от нее голову. Голову Мезенцев потерял от власти и богатства ее папаши. Знаете, как он получил звание заслуженного артиста России? «Да ну», — догадался Лионелло, — «не может быть». «А вы думаете, что он лучше строкова Строкову «Строкова почему-то не дали заслуженного, а Мезенцеву дали». После этих слов костюмершим, Лионелло почувствовала себя соучастницей грязной сплетни. Хотелось лишь одного, чтобы примерка поскорее закончилась. Ничуть не смущаясь, она попросила. «Нельзя ли побыстрее? Я тороплюсь». Тамара, кажется, обиделась, но виду не подала. Примерку, как и просила Леонела, закончила быстро. Леонела покинула костюмерно. Направившись к запаснику с декорациями, она вдруг вспомнила историю Зорькина и сменила маршрут. Ко всем приключениям не хватало только того, чтобы какой-то мифический призрак схватил ее за горло и утащил в темный угол. В рассказе о призраке лионели особенно не понравилось упоминание о темном пятне. «Белый силуэт — это классика», — думала лионела Но призрак с кровавым пятном на груди — явный перебор. В одном из кулуаров ее нагнал Валерий Семенович Мезенцев. Еще издалека он выкрикнул. лионел Павловна, стойте!» Она остановилась и развернулась к нему. «Стою!» Запыхавшись, он подошел ближе. Зачем вы все рассказали следователю? Все, это что? Она удивленная, и чуть высокомерно вскинула брови. Мы говорили, как друзья, а вы все ему пересказали. Положим, до да друзей нам с вами еще далеко, заметила Леонела. Вы возмущены, что я рассказала про Снегину и про чердак? Зачем? Эта история никак не относится к смерти Кропоткиной. Объяснитесь. С какой статьи я должна объясняться? Кто вы такой? Я человек, который доверился вам и рассказал историю из своей жизни. «Ну так не надо было рассказывать, если это тайна. Она касается замужней женщины, репутации которой я не хотел опорочить», напыщенно выкрикнул мездница. «Любая, кто пошла на чердак переспать с мужчиной, должна быть готова к тому, что об этом рано или поздно узнают. Выйди и валится. Нельзя быть такой циничной. Можете думать обо мне все что угодно. Я посчитал своим долгом рассказать. И никто не убедит меня, что это неправильно». «Как высокопарно!» — сказал Мезенцев. «Могли бы выражаться попроще». «Попроще это не ко мне. У меня, знаете, все очень сложно». К ним подошел Митрошников. «О чем идет разговор?» Переведя взгляд с одного на другого, он, кажется, догадался и спросил у Мезенцева. «Претензии предъявляйте. А вот это напрасно». «Мне лучше знать», — огрызнулся Валерий Семенович, и, прежде чем уйти, зло проронил. «Прощайте». «До свидания». Противовес ему ответила Леонела. Увидимся завтра, на репетиции. Ничего, не обращайте внимания, завтра отойдет, заверил ее следователь. Но вы-то просто кремень. Не вижу причины расстраиваться. Мезенцев сообщила имя женщина, то и что было с ним на чердаке, нет, не сказал. Он видел Снегину на сцене. Я уверен, что она тоже там была не одна. Мезенцев видел только ее, другой информации у меня нет. Если Снегина покончила с собой таким символическим, запутанным образом, у нее для этого должна была быть веская причина – личная потеря, решительный разговор или чей-то отказ во взаимности. «Точно подмечено», – сказал следователь. «В таком состоянии человек не станет танцевать на сцене и пить вино». «Вине был яд», – напомнил Митрошников. «А что, если Снегина не знала про яд? Это указывает на присутствие еще одного человека». Не будем гадать на кофейной гуще. У нас нет достаточной информации. Рассказ Мезенцева скорее подтверждает официальную версию самоубийства, чем опровергает ее. Впрочем, я здесь не за этим. У меня для вас хорошая новость. Наконец-то, — сказала Леонела. От плохих я устала. На вашей сумочке найдены посторонние отпечатки. Что теперь? Горничные в гостинице уже дактилоскопировали, однако ни одного совпадения не обнаружили. «Завтра утром будем снимать отпечатки у всех, кто присутствовал в комнате, где была оставлена сумочка». «У артистов театра?» Также да. у режиссера и заведующей труппой». «Мне бы этого не хотелось», – а после возразил Леонел. «А вас, уважаемый, никто и не спрашивает. Есть заявление о краже ювелирного украшения. Я провожу необходимые следственные действия. Если не желаете присутствовать, скажите с больной. В конце концов, вы на больничном. Пожалуй, я так и сделаю».